Декабрь. Лето. Австралия. Глава девятая. Лея. «Давай, позволь мне пойти с тобой. Хочу это увидеть». Лэндон посмотрел на меня обожающим взглядом. Но я отказалась. Я не могла позволить ему войти на чердак, в мой кабинет. Вернее, не хотела. Мысль о том, что он вторгнется в это пространство, пугала меня, потому что это место в некотором смысле принадлежало только мне. Туда я входила с открытым сердцем, ничего не скрывая. И не было никого, кому бы я доверяла настолько, чтобы впустить его вот так, ни с того ни с сего, даже если бы это был мой брат. «Это было бы странно», — настаивал я. Ты не понимаешь. — Тогда объясни мне еще раз, — улыбнулся он. — Это просто слишком личное. — Более личное, чем делить с кем-то постель? — Да, гораздо, — хотела сказать я, но прикусила язык. — Дело не в этом, Лэндон. Это что-то очень мое. — А я хочу быть частью всего твоего. Я почувствовала небольшое давление в груди. Он, кажется, понял, что я немного ошеломлена и сделал шаг назад, прежде чем мягко поцеловать меня. «Ладно, извини. Увидимся позже?» «Да, я позвоню тебе, как закончу». Я шла к студии, немного погруженная в себя, не обращая внимания на все вокруг. Поднялась по лестнице старого сдвоенного здания и, добравшись до чердака, Ощутила умиротворение, запах краски, холсты, смотрящие на меня, скрип деревянных половиц. Я надела халат и отворила маленькое окошко, то самое, что всегда застревало и в итоге было выбито. Я снова посмотрела на залитый солнцем лоскут моря на холсте и подумала, что, возможно, картина не соответствует тому месту, Не из-за самого места, а из-за всего того, что оно значило для меня. Из-за того участка пляжа, где я собирала себя по кусочкам, пока снова не сломалась. К счастью, когда это произошло, я разбилась иначе. Ни на маленькие осколки, нет. Я просто разломилась на две части. Быстрый, чистый разрыв. Это был Аксель. Я взяла палитру и некоторое время смешивала краски, прежде чем снова взяться за кисть. Глубоко вздохнула. А потом просто рисовала, рисовала и рисовала, пока мой желудок не заурчал от голода. Тогда я решила спуститься на улицу за одним из куриных эмпанадос, что готовили в кафе на углу. Эмпанадос традиционная для испанской и латиноамериканской кухни наименование жареных пирожков с начинкой. Вернувшись, я села в маленькое кресло и принялась есть, разглядывая картину, краски, то, как свет падает на воду. В последнее время я все чаще думала о Акселе. Может быть, потому что рисовала то, что было им со всех сторон? Море? Необъятное? Загадочное в глубине, живописное и прозрачное у берега. Сила волн. И их трусость, когда они облизывают песок, а потом отступают. А может, я запомнила его не только за это, но и за экспозицию? Потому что в какой-то момент жизни, лет до 15 или в девятнадцать, когда я в него влюбилась, Я принимала как данность, что он всегда будет рядом, если я добьюсь того первого успеха. Что в тот день, когда на стене будет висеть моя фотография с табличкой, Аксель будет стоять рядом со мной, гордо улыбаться и говорить что-нибудь глупое, лишь бы успокоить мои нервы. Но этому не суждено было случиться. И это больно. Больно не от того, что мы пережили, не от того, что больше не были парой, а от того, что его не было больше рядом как человека, как друга, и не будет. Я отложила остатки пирога в сторону, когда комок в горле не позволил мне проглотить очередной кусок. Встала, взяла в руки кисть, а сердце колотилось с напором и мощью. И вместо того, чтобы выбрать немного пастельного голубого, который использовала для неба, Я потянулась за более темным оттенком. Я взглянула на пушистые облака, которые изобразила. Через несколько часов пейзаж накрыли грозовые тучи.